Владельцы которых, подобно мистеру Орингтону, явились сюда оказать покровительство мужественной истинно британской забаве. Вокруг нашего молодого джентльмена тотчас столпились всевозможные нищие калеки, клянча милостыню. Чистильщики сапог отталкивали друг друга, соперничая за честь на квасе сапоги его милости, а цветочницы и продавщицы фруктов усердно навязывали свои товары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 всяческие прочие слуги. Старое общество было обременено огромным их количеством. Благородные господа и дамы не могли и шагу ступить, если их не сопровождал хотя бы один служитель, а чаще их бывало и два, и три. В каждом театре имелась галерка для лакеев. Полки ливрей маршировали у дверей любой церкви. Они кишели в передних,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 Такими иногда нам еще бывает дано узреть их в дни торжественных приемов вместе с их букетиками и пряжками, их плюшем и пудрой. Точно так же я видел в Америке образчики, а вернее стоянки и деревни краснокожих индейцев. Но раса это обречена, веление рока свершилось. И лунка с томогавком и орлиным пером, как Джеймс, треуголкой и длинной тростью, навеки покидает мир, где некогда шествовали осиянные славой. Перед тем, как на помост вступили главные соперники, там состязались бойцы помельче. Первыми вышли боксеры, но дрались они без особого задора, и ни один не потерпел значительного урона, так что мистер Уоррингтон и все прочие зрители –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 облаговолили выйти указанные знаменитости. Первым ступеням поднялся неустрашимый Саттон, держа в руке шпагу. Он отсалютовал публике этим грозным оружием и отвесил низкий поклон в сторону частной ложи балкона, в которой сидел тучный джентльмен, особо, по-видимому, важный. Вслед за Саттоном на помосте появился прославленный фиг, которому точный джентльмен —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 какой нож рубит морковь. Однако Сатта принял клинок соперника на свой, и мощь удара была такова, что шпага Фигга переломилась, уступив в упорстве сердцу того, чья рука ее направляла. Бойцам подали новые шпаги. Первая кровь брызнула на вздымающейся груди Фигга под восторженные вопли приверженцев Саттана. Однако ветеран возвал к зрителям, и не столько к ним всем, сколько к точной персоне в ложе, и показал, что ранила его собственная шпага, сломавшаяся при предыдущем выпаде. Пока продолжался спор, вызванный этим происшествием, мистер Орингтон заметил, что в ложу точного незнакомца вошел джентльмен в костюме для верховой езды и в простом парике,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 Тут я поставлю на себя без всяких опасностей», — и докончил он к немалому удовольствию своего собеседника. Лорд Марч смаковал наивность молодого виргинца, как присыщенный чревоугодник, который до конца своих дней будет смаковать сочную баранью отбивную. «Черт побери, мистер Уоррингтон», — сказал он, — «вас следовало бы повести на Эксетерскую ярмарку и показать в балагане». «С какой то стати?» «Как джентльмена из Виргинии, который лишился старшего брата и искренне его оплакивает. У нас тут эта порода не водится. Честью и совестью, клянусь, я верю, что вы обрадовались бы, если бы он воскрес». «Верите?» — воскликнул Виргинец, и его лицо побагровело. «То есть вы верите, что обрадовались бы этому?»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 Еще ничего не сделали и только обнесли его безобразным забором. Черт побери! Во что превращается Лондон? Из Монтегиу-хаус устроили дурацкую кунсткамеру на манер музея Дона Сальтера, набили его книгами, а также чучелами птиц и всяких носорогов, проложили дурацкую новую улицу через сады Бетфордхауза и нарушили покой герцога, хотя, полагаю, возмещение его утешит». Право не знаю, что еще придумают городские власти. Как мы поедем? По Тайберн-Роуд и через парк, или по Своллоу-Стрит, прямо в кварталах, где обитают приличные люди. Мы можем пообедать на полмыл или, если вы предпочтете, у вас. И вечер проведем так, как вам будет угодно, с дамой Пик или... С дамой пик, ваше сиятельство, перебил мистер Орингтон розове. За сим карета покатила к его гостинице в Ковент-Гардене. Хозяин выбежал ему навстречу с обычным подобострастием, а, узнав Милорда Марча и Раглина, поспешил смиренно приветствовать его сиятельство, склонив кудри парика к самым башмакам графа. Кем вы предпочли бы стать? Богатым и молодым английским пэром в царствование Георга II или богатым Патрицем в царствование Августа? Вот прекрасный вопрос, который могли бы обсудить нынешние молодые джентльмены на заседании какого-нибудь своего дискуссионного клуба. Разумеется, молодому виргинцу и его благородному другу был подан наилучший английский обед. За обедом в обильном количестве последовало вино,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 Всегда приглашал всякого гостя присесть и выпить вина, и подчевал его лучшим, что у него было. Имея он одну черствую корку, он делился бы ею. Имея он оленью ногу, он угощал бы олениной. Имея он графин воды, он пил бы ее с удовольствием. Имея он бутылку бургундского, он весело распил бы ее с другом самим им жаждой.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 воскликнул мистер Уоррингтон. И действительно, это была Бетти, камеристка Леди Марии, а позади нее стоял Гамба, и его прекрасное лицо было вымазано слезами. «Что случилось?» — спросил мистер Уоррингтон с немалой тревогой. «Баронесса, здорова?» «Помогите, сударь, ваша честь, помогите!» — выкрикивает Бетти и падает на колени. «Кому?» — слышится вопль Гамба.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 Сегодня мы больше играть не сможем. Моя родственница пишет мне в величайшем расстройстве, и я должен ехать к ней. Черт бы ее взял! Не могла она подождать, до да завтра раздраженно воскликнул милорд. Мистер Уоррингтон приказал немедленно заложить коляску. Добром ли он намеревался добраться на своих лошадях? — Держу пари. За час вы туда не доберетесь. «Держу пари, что вы туда не доберетесь и за час с четвертью. Ставлю четыре против одного. Или предлагайте любое условие, что вас ограбят на Блэкхите. Держу пари, что вы не доберетесь до за раньше полуночи», — восклицал лорд Марч. «Идет», — ответил мистер Уоррингтон, и милорд аккуратно занес условие четырех пари в свою записную книжку. Письмо леди Марии гласило...